Глава седьмая Мы стояли у железных ворот, за которыми располагался Белоснежный дворец. Нас окружал лес, весело трещали стрекозы, птицы пели свои песни, а свежий запах хвои дарил чувство умиротворения. Добирались мы до Академии полтора часа на машине, сегодня мне предстояло пройти вступительные экзамены. Ворота нам открыли двое мужчин — облачённые в чёрную мантию, на груди которой красно-белым цветом красовалась буква «С». «Она со мной», — обратилась к ним ректор. Увидев мой полный любопытство взгляд, направленный на них, она объяснила, что это охранники Академии. Они нужны в случае непредвиденной угрозы или если какой-нибудь любопытный человек захочет сюда проникнуть». «А магии нельзя создать что-то вроде защитной оболочки вокруг?» Спросила у ведьмы. «Можно, но это слишком энергозатратно. Ведь эту оболочку периодически нужно будет наполнять энергией, да и маги тогда останутся без работы. Некоторые адепты после обучения устраиваются сюда на работу, а кто-то просто идет работать с людьми». Все работники академии тоже когда-то были адептами и учились в магических заведениях. Мы шли не спеша, и потому я успела немного осмотреться. Под ногами была каменная кладка, с обеих сторон аккуратно стриженные кусты, за которыми росли цветы и деревья. Впереди нас стоял двухуровневый фонтан, по обе стороны от него – Расстилался зеленый ковер, на котором находилось несколько беседок, а чуть дальше – большой дуб. Территория действительно была огромная. Впереди, как мне рассказала Сабина, было главное здание в четыре этажа. На первом этаже располагались комната отдыха, бальная зала, столовая и библиотека. Здесь, оказывается, тоже устраивали бальные праздненства. Осенние после поступления и зимние, предрождественские. На втором этаже учебные кабинеты, рабочие кабинеты магистров, да, их называют не профессорами, как у людей, а магистрами, деканат и ректорат. Третий этаж был полностью отдан спортзалу, а на четвертом этаже располагались спальни магистров, тех, кому было далеко ехать домой и, соответственно, слишком энергозатратно использовать магию для портального перемещения буквально каждый день. В центр соединяли еще два здания по обе стороны. Слева – женское общежитие в три этажа, вымощенное серой каменной кладкой. В ней же находилась комендант, который отвечает за вселение, выселение и все бытовые вопросы. Справа – мужское общежитие из темных кирпичей, тоже в три этажа, и тоже со своим комендантом. Экзамены, как я узнала, будут проходить в нескольких учебных кабинетах, а вот само обучение будет длиться не 3-4 года, как в обычном людском учебном заведении, а целых 6 лет. Первый курс – общепознавательный, затем экзамены по пройденному материалу. Второй курс – уже после распределения по факультетам назначалась обучающая программа согласно определенному факультету, которых, кстати, было несколько «Боевой», «Некромантия», «Целительство», «Алхимия» и «Артефакторика». На «Боевом факультете» готовят воинов, на «Факультете Некромантии» магов, разбирающихся в нечисти и темной магии, «Целительство», «Лекарей» и «Травников», «Алхимия», «Исследователей» и «Артефакторика», усидчивых магов, разбирающихся в артефактах и создающих их. В конце каждого курса адепты на месяц вместе со своим куратором уезжают на полевую практику, в ходе которой им ставят зачет или незачет по применению усвоенных материалов в жизненных условиях. И так продолжается вплоть до четвертого курса. Уже на четвертом курсе сдается экзамен, И далее каждый адепт обязан выбрать себе направление высшего человеческого образования. Еще два года по нему обучается, сдает соответствующие экзамены, и все, конец студенческой жизни. «А меня не заподозрят, что я не старею?» Немного занервничав, уточнила я. «Нет, об этом можешь не переживать. Маги медленно стареют. Мы вошли в здание» и моему взору предстал светлый, за счет трехстворчатых окон, продолжающих друг друга, широкий коридор с каменной винтовой лестницей впереди. На сводах здания находились яркие декоративные росписи, мраморный гладкий пол и кирпичные стены с светильниками. Поднявшись на второй этаж, мы повернули налево и остановились у двери под номером 401. «Здесь будет проходить экзамен для нового поколения», — сообщила Сабина. «Проводить его будет преподаватель истории магии, магистр Валери Тюль. А принимать будут уже члены комиссии, куда в том числе хожу и я». Зайдя в кабинет, я обнаружила, что уже половина парт заняты. Кабинет, кстати, был тоже светлым. На окнах висели прозрачные занавески, стены украшали различные картины, а прямо перед партами находился помост, на котором стоял длинный стол. За столом восседали три женщины, включая ректора, и один мужчина средних лет. Не считая Сабины, все темноволосые, как на подбор. Ничего примечательного. Сев за парту последнего ряда, Я навострила слух и прислушалась к тому, что обсуждали окружающие меня, возможно, будущие адепты. «Господи, я так переживаю!» «Это так круто! Магия действительно существует! Ты когда-нибудь мог хоть предположить, что мы станем настоящими магами?» Я слышала, что здесь учатся высокородные маги и говорят, что из-за того, что их родители платят большие деньги, они живут в своих апартаментах. Ну, это логично. Хорошие условия стоят больших денег. Если в среднем обучение в Соединённых Штатах стоит максимум 80 тысяч долларов, то, наверное, их родители платят как минимум 200 тысяч в год. В кабинет вошла высокая голубоглазая женщина, облачённая в белую рубашку с длинными рукавами, заправленную в чёрную юбку-карандаш средней длины. Ее светлые волосы были завязаны в тугой пучок, но несколько прядок все же выбивались, придавая ей легкую небрежность. Она подошла к членам комиссии, четко отбивая каблуками по ламинату, и спросила. «Начинаем?» Те кивнули в знак согласия, после чего женщина обратилась к нам. «Меня зовут магистр Валери Тюль, но можете обращаться ко мне просто, магистр Валери, если сумеете остаться». Как обнадёживающе. В комнате сразу почувствовалось напряжение. Она хлопнула в ладоши, и на наших партах появились чистые пергаменты с перьями и чернильницей. Любопытно, вместо белых листов — кремовая тонированная плотная бумага. Вместо шариковых ручек — перья с чернильницей. Я словно оказалась в XIX веке. Тем временем женщина продолжила. Первый экзамен — математические расчеты. Второй экзамен — проверка вашей орфографии и пунктуации. И последний экзамен — проверка вашего магического потенциала. На каждый экзамен вам дается 45 минут. На листах не должно быть никаких зачеркиваний или капель чернил. Есть вопросы? «Извините». Подняла руку девушка с тихим голосом, сидящая впереди меня. «А почему нельзя писать шариковыми ручками?» «Потому что это академия магии, в которой чтят традиции, а не людское учебное заведение», — строго ответила магистр. «Итак, время пошло». После ее слов позади комиссии на доске появилось семь уравнений разных сложностей, которые нам предстояло решить в течение предоставленного времени. Как только она перевернула песочные часы, все приступили к заданию. Не стану скрывать, я решила эти уравнения за полчаса, и как только закончила, пергамент с моего стола исчез и появился, как я успела заметить, посмотрев в сторону комиссии, у них на столе. Когда упала последняя песчинка, у всех появился новый чистый пергамент взамен прежнего. «Сейчас?» «Я буду вам диктовать одно из произведений у Уильяма Блейка, а вам нужно будет его записать в строчку». На этот раз магистр часы не переворачивала. Видимо, эта часть экзамена будет не на время. Она просто начала монотонно диктовать. «В ярость друг меня привел, Гнев излил я, Гнев прошел, Враг обиду мне нанес, Я молчал, Но гнев мой рос. Я таил его в тиши, в глубине своей души, то слезами поливал, то улыбкой согревал. Рос он ночью, рос он днём. Зрело яблочко на нём, ядо сладкого полно. Знал мой недруг, чьё оно? Темной ночью в тишине, он прокрался в сад ко мне и остался недвижим, ядом скованный моим. Если бы я не была так сосредоточена, то точно бы уснула. Даже не представляю, как буду слушать ее лекции, если пройду вступительные экзамены. Едва мы закончили писать, с наших парт, как и в предыдущий раз, исчезли пергаменты. Только теперь после него исчезли и перья, вместе с чернильницами. «Ну что ж, юные маги!» произнёс мужчина, что сидел вместе с комиссией. «Два экзамена прошли. Сейчас предлагаю сделать 15-минутный перерыв, а затем продолжим». «Хочу вам напомнить!» обратилась к нам магистр Валерий после того, как мужчина обратно сел на своё место. «Что следующий и последний экзамен» Проверка вашего магического потенциала. Поэтому после перерыва заходим в кабинет в порядке очереди по моему приглашению. На время перерыва я решила спуститься в комнату отдыха. Вряд ли там сейчас кто-то есть. Погода солнечная, несмотря на начало осенней поры. Наверняка многие захотят понежиться на солнышке. Мне просто не верится, что всё это происходит со мной». Кто бы мог подумать, что во мне появится магия ведьм? Я и так была сильна, куда мне ещё? Хотела свободной жизни, а получила ещё больше ответственности, подумала я. За своими мыслями не заметила, как спустилась на первый этаж. Так, и куда мне сейчас? Решила сначала пойти направо и не прогадала. Сразу наткнулась на массивные, полностью застеклённые двустворчатые двери с надписью «Комната» отдыха. Открыв дверь, я ненадолго оцепенела. Комната была немного затемнённой за счёт отсутствия окон. Помещение освещали навесные лампы в стиле лофт. Справа и слева стены были из красного кирпича, между ними на заштукатуренной стене висели картины. С обеих сторон от меня находилось несколько кресел пуфиков. Два дивана из мягкой красной обивки стояли в конце комнаты а рядом с ними – журнальные столики. Вступив на пол из ламината, я заметила, что на меня обратила внимание компания молодых людей, состоявшая из двух девушек и трёх парней. «Выйди отсюда, убогая!» – обратился ко мне парень с кудрявыми взъерошенными волосами цвета каштана. Его вполне симпатичное лицо искажало гримаса отвращения. «Теперь понятно, кто у них главный». Я решила проигнорировать это малолетнее недоразумение и опустилась на один из пуфиков в углу. Прикрыла глаза и собиралась было расслабиться, но «кудрявый», как я его прозвала про себя, видимо, не привык к игнорированию своей персоны. «Эй, ты глухая, что ли?» «А у тебя плохое воспитание, раз позволяешь себе так разговаривать с девушкой?» – парировала я. «Да кто ты такая?» он приблизился и навис надо мной. «Ты всего лишь очередная никчёмная нищебродка, возомнившая, что сможет стать магом. Уверен, ты даже проверку магического потенциала не пройдёшь». «Рада за тебя», — мило улыбнулась, открывая глаза. «В смысле?» — растерялся Кудрявый, явно не ожидая, что его провокация не сработает. «Ну, я рада за тебя, что ты так уверен в своих словах», любезно объяснила ему. «Молодец! Продолжай в том же духе». Я похлопала его по плечу и вышла, направляясь обратно к кабинету, где меня ждал последний экзамен, не желая больше тратить свое время на этот бессмысленный разговор. Да уж, расслабиться не получилось. Нас уже начали приглашать в кабинет по очереди, когда рядом со мной раздался тихий голос. «Нервничаешь?» Это была та девушка, что спрашивала насчёт шариковых ручек. Миловидная внешность, тёмно-карие раскосые глаза азиатского типа, невысокий рост и сине-чёрные волосы. Говорят, что если пройдёшь последний экзамен, а остальные завалишь, то через год можно поступить повторно. Но вот если проверку не пройти, то уже никогда не сможешь стать магом. «Как тебя зовут?» – спросила я. «Хена». «Хена Янг!» Она улыбнулась, и на ее щечках появились ямочки. «Очень приятно, Хена. Я Соня Кожушко». Мы обменялись рукопожатиями. «Надеюсь, мы с тобой подружимся?» Как-то, кстати, странно. Те, кто заходили в кабинет, обратно не возвращались. Это немного напрягало. «Соня Кожушко!» Раздалось мое имя из приоткрытой двери, возле которой стояла магистр Валери. «Удачи!» произнесла Хена мне вслед, и я скрылась за дверью. Женщина указала на комиссию, говоря жестом подойти к ним, что я и сделала. В кабинете никого из тех, кто входил, не было. Куда они подевались? «Итак, вы Кожушко, Соня Андреевна», произнесла женщина, восседавшая за столом рядом с ректором, смотря в какие-то бумаги. «Двадцать лет, родом из России», «Город Краснодар, верно?» «Да, хорошо». Она отложила бумаги и посмотрела на меня. «Я Мари Лаво». «Это?» Она указала на женщину справа. «Бесси Талендана». «С ректором, полагаю, вы уже знакомы?» Сабина мне тепло улыбнулась. Затем Мари указала на хмурого темнокожего мужчину рядом с ней. «А это?» «Саруман Лафатер. Мы члены экзаменационной комиссии, и нам бы хотелось услышать вашу историю. Расскажите, когда и как вы обнаружили в себе магию. Следующие 15 минут я отвечала на их вопросы, согласно нашей с ректором легенде. Когда вопросы прекратились, Бесси обратилась ко мне. Соня, чтобы мы могли проверить ваш магический потенциал, «Вам нужно направить свою магию на этот кристалл». Она указала на стеклянный предмет гексагональной формы, что стояло у них на столе. «Для этого закройте глаза и почувствуйте свою магию. Сосредоточьтесь, почувствуйте, как она течет в вашей крови и выпустите ее наружу». Я сделала ровно так, как женщина и говорила. Первые несколько минут ничего не происходило, но потом... Сначала я ощутила тепло в груди, а затем увидела его, дракона. Самого настоящего огненного дракона. Он с любопытством рассматривал меня, не приближался, но и не отдалялся. И тогда я поняла, он и есть моя магия. Инстинктивно направила руку к нему, желая его коснуться. Дракон в ответ немного приблизился, словно хотел понюхать. Узнать, что я такое. «Прекрасно!» — раздался женский голос где-то на поверхности сознания. Я открыла глаза и увидела, что из моей направленной руки тоненькой струйкой течет огненный поток. Он словно проникал в кристалл, наполняя его огненным светом. «Шестой уровень!» mm -hmm. она и правда ваша родственница!» Удовлетворенно обратился мужчина к ректору. «Простите, что за шестой уровень?» Я опустила руку, и поток магии прекратился. Кристалл постепенно возвращал свой привычный полупрозрачный облик. «У новичков обычно максимум четвертый уровень», — объяснила Сабина, — «что считается нормой. Если у новичка уровень магии ниже четвертого, то стать магом он не может. У тебя шестой уровень магии. Такой уровень обычно минимальный у высокородных». Новички такого уровня достигают минимум за один-два курса обучения. «Соня, ты прошла все три экзамена на отлично. Это большая редкость для новичков», произнесла Мари, тепло улыбнувшись. «Сейчас мы тебя порталом отправим в особняк Сабины Самот. Завтра придешь к ректору с документами для зачисления и заселения». Сделав какие-то пасы Сабина открыла портал, и, войдя в него, я оказалась в одной из гостевых спален, которую она любезно выделила для меня».